— А Бога нет? — Нет, друг, конечно, нет. Если бы он был, разве он допустил бы то, что я видел своими глазами? Пусть уж у них будет Бог. Они и говорят, что он с ними. — Понятно, мне его не достает, потому что я с детства привык верить. Но теперь человек перед самим собой должен быть в ответе. — Значит, ты сам себе и убийство простишь? — Должно быть, — сказал Ансельма. — Раз оно так понятно выходит по-твоему, значит, так и должно быть? Но все равно, если Бог, нет ли убивать грех? Отнять жизнь у другого человека — это дело не шуточное. Я не отступлю перед этим, когда понадобится, но я не той породы, что Пабло. Чтобы выиграть войну, нужно убивать врагов, это старая истина. Верно, на войне нужно убивать, но знаешь, какие у меня чудные мысли есть, — сказал Ансельма. Они теперь шли совсем рядом в темноте, и он говорил в полголоса, время от времени оглядываясь на ходу. Я бы даже епископа не стал убивать. Я бы не стал убивать ни помещика, ни другого какого хозяина. Я бы только заставил их всю жизнь изо дня в день работать, так как мы работаем в поле или в горах на порубке леса, чтобы они узнали, для чего рожден человек. Пусть спят, как мы спим, пусть едят то, что мы едим, а самое главное, пусть работают, это им будет наука. Что же, они оправятся и опять тебя скрутят. Если их убивать, это никого ничему не научит, — сказал Сельма. Всех не перебьешь, а молодые подрастут, еще больше ненавидеть будут. От тюрьмы тоже проку мало, в тюрьме только сильнее ненависть. Нет, лучше пусть всем нашим врагам будет наука. Но все-таки ты ведь убивал? Да, — сказал Ансельма. Много раз убивал, и еще буду убивать, но без всякой охоты. И помни, что это грех. А часовой? Ты шутил, что убьешь часового. Так ведь это шутка. Я бы и убил часового, да, не раздумываясь, с легким сердцем, потому что это нужно для дела, но без всякой охоты. — Ну, пусть убивают те, кто это любит, — сказал Роберт Джордан. Там восемь, да здесь пятеро, всего тринадцать для тех, кто это любит. — Таких много, которые это любят, — сказал Ансельма в темноте. — Их, и у нас их много, больше, чем таких, которые годились бы в бою. — Ты когда-нибудь бывал в бою? — Нет, — сказал старик. Мы дрались в Сеговии в начале войны, но нас разбили, и мы побежали. Я тоже бежал вместе с другими. Мы не очень хорошо понимали то, что делали, и не знали, как это надо делать. А потом у меня был только дробовик, заряженный крупной дробью, а у гвардии сивил были маузеры. Я своим дробовиком их и за сто ярдов достать не мог, а они с трехсот били нас, как зайцев. Они стреляли много и хорошо стреляли, а мы перед ними были, как стадо овец. Он помолчал, потом спросил, «Ты думаешь, у моста будет бой?» «Может быть». «Я еще никогда не видел боя так, чтобы не бежать», — сказал Ансельма. «Не знаю, как я себя буду вести в бою, я человек старый. Вот я и подумал об этом». «Я тебе помогу», — ответил ему Роберт Джордан. «А ты часто бывал в боях?» «Несколько раз». «Что же ты думаешь, как там все будет, у моста?» — Я прежде всего думаю о мосте, это мое дело. Подорвать мост нетрудно, но мы подумаем и об остальном, о подготовке. Все будет написано, чтобы каждый знал. — У нас мало кто умеет читать, — сказал Ансельма. — Все будет написано, но, кроме того, еще всем будет разъяснено на словах. — Я сделаю все, что от меня потребуется, — сказал Ансельма. — Но я помню, как было в Сеговии, и если будет бой или хотя бы перестрелка, я хотел бы знать точно, что мне делать, чтобы не побежать. Я помню, в Сиговии меня так и подмывало побежать. — Мы будем вместе, — ответил ему Роберт Джордан. — Я тебе всякий раз буду говорить, что нужно делать. — Тогда все очень просто, — сказал Ансельмо. — Что мне прикажут, я все сделаю. — Наше дело мост и бой, если бой завяжется, — сказал Роберт Джордан. И эти слова в темноте показались ему немножко напыщенными, но по-испански они звучали хорошо. — Это очень интересное дело, — сказал Ансельмо, И, услышав, как он произнес это, просто искренне и без малейшей рисовки, не преуменьшая опасности, как сделал бы англичанин, и не бравируя ею на романский лад, Роберт Джордан порадовался, что у него такой помощник. И хотя он уже осмотрел мост и все продумал и упростил задачу, отказавшись от плана захватить оба поста, а тогда уже взрывать мост, как обычно, внутренне он противился приказу Гольца и тому, чем был вызван такой приказ. Он противился, потому что знал, чем это может кончиться для него и чем это может кончиться для старика. Ничего хорошего не сулит этот приказ тем, кому придется его выполнять.